Девушка с татуировкой дракона. 21 июня 2009 года мама ехала в автобусе. Зазвонил мобильный телефон, и наш друг Энди, который входил в совет афганской библиотеки, сообщил о чуде. «Вы слышали новости?» – спросил он. «Репортер Нью-Йорк Таймс...» Наш друг Дэвид Роде, похищенный боевиками Талибана, смог сбежать заодно с афганским журналистом, которого похитили вместе с ним. Мама молилась за него каждый день. Семь месяцев эти люди провели в заключении, и вот они были на свободе. Деталей никто не знал. Им как-то удалось вырваться и добраться до безопасного места. Мама говорила мне, что не могла сдержать слез и улыбки одновременно. За последние два года лишь одно известие доставило ей такую же радость – избрание Обамы. Оказавшись дома, мама тут же позвонила своему священнику. «Молитвы помогли!» – воскликнула она. «Можете вычеркивать Дэвида из списка?» Через несколько дней мама с папой... отправились на свадьбу дочери своих старинных друзей. Они не знали, что одной из подружек невесты будет Кристен Малвихилл, жена Дэвида, на которой он женился за несколько месяцев до похищения. Кристен и Дэвид тоже были приглашены на свадьбу. По словам мамы, Дэвид выглядел неважно, но был полон сил и оптимизма. Мы сидели и держались за руки, рассказывала мне мама. Я до сих пор не могу поверить, что с ним все в порядке. Я вспомнил наши разговоры о книге «Дидион» и о магическом мышлении. Утром во Флориде я убедил себя в том, что если мы видим Ламантинов, у мамы будет хороший день. Я понял, что есть и другой тип – Магического мышления Чтобы мама спокойно покинула эту жизнь Должны были произойти определенные события Обама должен был победить на выборах Дэвид Роде должен был вернуться домой Целым и здоровым Мама любила этого молодого человека И считала его своего рода талисманом нашей планеты Если Дэвиду Роде было суждено погибнуть то у мира не осталось бы никакой надежды. Когда люди, занимавшиеся гуманитарной поддержкой или журналистикой в горячих точках мира, погибали или получали травмы, мама считала, что наш мир еще больше погружается в хаос. Но Дэвид Рода вернулся, и у всех нас и у целого региона появилась новая надежда на будущее. Теперь мама могла оставить нас в более спокойном и упорядоченном мире, чем тот, в котором прожила свою жизнь. Ей было легче уходить из жизни, зная, что все будет в порядке. А неожиданная встреча на свадьбе была для мамы и Дэвида Роде не просто чудом, но знаком свыше. Во время следующего визита к врачу хороших новостей мы не услышали. Это не стало для нас неожиданностью. Болезнь прогрессировала. Повышение температуры и упадок сил были связаны с раком. Химиотерапии больше не было. От бактериальной инфекции мама окончательно избавилась. Чтобы восстановить силы, врачи попробовали переливание крови, но процедуру пришлось остановить. У мамы поднялась высокая температура. Сказать было нечего. Мама уехала за город вместе с Ниной, Дагом, Нэнси и их детьми. Папа делил свое время между домом и работой. Дом принадлежал его сестре. Это была старая усадьба с огромными деревьями, газонами и большим бассейном. Тётя сказала маме, что она может жить здесь столько, сколько захочет, и может взять с собой всех родственников. Большое участие принимала и вторая сестра отца. Она навещала маму, привозила продукты и оказывала множество других услуг. Настало время выбирать новую книгу. Оказалось, что мы с мамой не прочитали девушку с татуировкой дракона, Стига Ларсона. Примечание. Это... и другие книги Ларсена о Лизбет Саландер на русском языке выходят в издательстве Эксмо. Конец примечания. Все окружающие твердили, насколько увлекательна эта книга. Детективная история разворачивалась в Швеции. Журналист, которого обвинили в клевете, знакомится с необычной девушкой, компьютерным хакером. Шведский журналист Ларсен, который всю жизнь боролся с экстремизмом, в 2004 году умер от инфаркта в возрасте 50 лет. Он успел написать три, или, возможно, четыре, романа, которые не были опубликованы. «Девушка с татуировкой дракона» была первым его произведением. Судя по всему, автор писал эти книги, чтобы немного отключиться от своей работы. книга Ларсона сразу же захватила маму. Она говорила, что Лизбет Саландер напоминает ей самых необычных и интересных ее студентов, девочек-старшеклассниц, которых она учила и принимала в колледж. У них было одинокое и несчастливое детство, но они сумели построить свою жизнь, пользуясь собственным умом и решимостью, смелостью и упорством, Лизбет была похожа и на женщин-беженок, с которыми мама работала. Как и они, она не верила властям, разъедаемым коррупцией. Ей не раз приходилось сталкиваться с жестокостью и непредсказуемостью. В этой книге чувствовался сильный феминистский дух. Она вселяла отвращение к миру, где женщины подвергаются насилию и мучениям. Мама говорила, что эта книга заставила ее вспомнить всех тех замечательных женщин, с которыми она встречалась в лагерях беженцев. Они откровенно рассказывали о сексуальном насилии, которому подвергались, и стремились, чтобы их голоса были услышаны. И их не останавливало то, что это могло сделать их отверженными в собственном мире. Мама вернулась в город, чтобы побывать у врача, и мы с ней заговорили о книге Ларсона. Доктор О'Рейли, которая всегда отличалась пунктуальностью, в тот день задержалась. Мама прекратила химиотерапию, и у нее освободилось время для чтения и разговоров. Чтобы мама не тратила силы, мы теперь не только обсуждали книги, но еще и читали вместе. — Знаешь, уил, сказала мама, — думаю, Стик Ларсен, Сделал этой книгой очень многое, причем именно в той области, которая для меня дороже всего. Прочтя эту книгу, нетрудно понять, чем женская комиссия занимается все эти годы. Я бы никогда не прочла «Девушку с татуировкой дракона», если бы друзья не заставили меня. Но теперь я даже представить себе не могу, что могла бы ее не прочесть. Я подумал... Что было бы, если бы Лизбет оказалась одной из маминых студенток? Мама наверняка использовала бы ее компьютерные навыки для воссоединения так называемых трудных подростков с семьями или для создания компьютерной системы управления библиотекой в Кабуле. Мы оба заметили, какую важную роль в романе играет чтение. Блумквисту необходимо перечитать, Тысячи документов, чтобы разгадать тайну, но все равно в минуты отдыха он тянется за книгой. В романе он читает детективы Сью Графтон, Вэлл Макдермид и Сары Парецки. Если Лизбет Саландер требуется лишь компьютер, то Блумквист не представляет своей жизни без книг и фотографий. Два героя идеально дополняют друг друга в своем подходе к знаниям. Когда мы говорили об этом, я подумал о контрасте между физическим и цифровым мирами. Мама дочитала Ларсена, бумажную книгу, я читал книгу электронную. Мама переворачивала страницы, я кликал кнопкой. Я показал маме электронное устройство, но оно ее не заинтересовало. «Я не понимаю отказа от настоящих книг», — сказала она. «Мне нравится то, что я могу делиться своими прочитанными книгами. подумая о первом издании «Волшебной горы», которую мы подарили Нико. Книга была напечатана вместе с тем экземпляром, который получил сам Томас Манн. Это живая история». «Но электронные книги...» Удобны для поездок, — возразил я. Да, я это понимаю, и, может быть, это удобно в отношении тех книг, которые нет желания хранить дома. А потом мне вдруг стало ясно. — Знаешь, мама, мы с тобой всю жизнь прожили в настоящем книжном клубе. Мама кивнула, но ее книжный клуб был гораздо шире. Она говорила о книгах с моими братом и сестрой и со всеми своими друзьями. «Думаю, книги нас объединяют», — сказала она. Я не мог сдержать улыбки, ведь все читающие люди состоят в книжном клубе «Конца жизни». Понимают они это или нет? Каждая прочитанная книга может стать последней, каждый разговор может оказаться последним. Я все еще ждал большого разговора, когда смогу сказать маме, как люблю ее и горжусь ею. Я хотел сказать ей, какой замечательной матерью она была, и она сказала бы мне, что гордится мной, но ее наверняка терзает чувство вины, и она сказала бы мне об этом, а я искренне убедил бы ее в том, что просто не понимаю, о чем она говорит». Мы часто были на грани этого большого разговора, но он так и не состоялся. В тот день я провожал маму домой от врача. Дома мы сели с ней на диван в гостиной, и вдруг я сказал то, что пришло мне в голову. Думаю, мне надо написать книгу о тех книгах, которые мы прочли, о наших разговорах, о нашем книжном клубе. «О, дорогой, ты же не хочешь тратить на это свое время? У тебя столько других дел и замыслов. Я все решил, и я хочу сделать это, — мой голос дрогнул, — потому что я так горжусь тобой. Думаю, мне хотелось сказать, потому что я люблю тебя, но получилось горжусь. И я подумал, мама знает, что я люблю ее». но знает ли она, что я горжусь ею? Так что оговорка получилась очень уместной. Мама смотрела в пол. Мне нужно было уходить, поэтому я быстро поцеловал ее в щеку и выскочил за дверь. Я долго стоял на лестничной площадке, не решаясь нажать кнопку лифта и отправиться домой. Я смотрел на дверь маминой квартиры, и впервые думал о том, что скоро ее не будет за этой дверью. Она уйдет, и я больше не смогу поговорить с ней ни о книгах, ни о чем-либо другом. Я почувствовал резкую боль. Мне даже показалось, что это инфаркт. Но это был всего лишь приступ паники. И горе. Я нажал на кнопку лифта, спустился, вошел в метро и поехал домой. На следующий день я отправил маме электронное письмо со списком всех прочитанных нами книг. Для моей книги мама прислала свои дополнения и поделилась своими мыслями. Она хотела, чтобы в моей книге обязательно была глава о Мариату Камара, той девушке из Сьерра-Леоне, и обязательно нужно написать о реформе системы здравоохранения. Мама – Хотела дать мне еще один совет, который считала очень важным. И эти люди обязательно должны знать, что ты гордишься и ими тоже.